Пятое. Аэды и Рапсоды. Гексаметр. Предшественницей литературного эпоса является фольклорная эпическая песня. Указание на такие песни и на профессионалов эпического пения, аэдов, имеется в самом Гомеровском эпосе. Илиада почти не упоминает об аэдах. Ахил сам поет и играет на лире. Образ дружинного певца, известный из средневековой эпики, у Гомера отсутствует. Зато в Одиссее, где развернута картина мирного и более позднего быта, о певцах говорится очень часто. Лира певца, подруга перов, певец Фемий, услаждает женихов Пенелопы, пирующих в доме Одиссея, На перу Алкиноя звучат песни слепого Демодока, в котором античное предание усматривало автопортрет Гомера. Наравне с гадателем, врачом и зодчим, Аэт принадлежит категории демиургов, то есть ремесленников, находящихся на службе у общины и получающих плату за свои услуги. Он зачастую является странствующим чужеземцем. Поэт исполняет песни небольшого размера, выбирает темы из сказаний о богах и героях, и время от времени аккомпанирует себе на лире. Поет он по божественному вдохновению, то есть скорее импровизирует, чем исполняет готовые песни с закрепленным текстом. «Я самоучка», — говорит Феми, — «и божество вложило мне в грудь всевозможные виды песен». Книга 22 -я. Стихи 347-348. Импровизационная ступень эпического песнопения известна в фолклоре многих народов. Певец не повторяет готовой песни, а творит ее, имея в своем распоряжении богатый запас типических мест, то есть традиционных ситуаций, описаний, сравнений, эпитетов и других характерных для эпической песни формул. В той же «Одиссее» говорится, что слушатели больше всего любят новейшую песню, то есть песню на свежую тему. Новое интересное событие немедленно получает эпическое оформление. Но и в том случае, когда певец исполняет сложенную уже песню, исполнение не перестает быть творческим, так как он запоминает лишь общий ход сюжета, по-своему оформляет его. Так «Русский сказитель» дважды исполняя одну и ту же былину, не повторяет ее механически. У разных сказителей она звучит уже совершенно по-разному, в зависимости от индивидуальности исполнителя. Такую полуимпровизированную песню небольшого размера можно с большой вероятностью считать этапом, предшествующим гомеровскому эпосу. Содержанием песни Аэда служат деяния мужей и богов, то есть мифологические сказания о богах и героях, которые представляются не вымыслом певца, а истинной, действительной истории. Мифологическое прошлое – прообраз для настоящего, и певец, чаруя слушателей, одновременно является их воспитателем. Страница 47. Дар песнопения понимается как знание, полученное певцом от музы, богини поэзии. Аэд начинает свою песню обращением к музе с просьбой вещать его устами. Так изображает аэдов Одиссея, вводя их в героическую обстановку. Но сами гомеровские поэмы исполнялись уже иначе. Место импровизатора аэда занял декламатор Рапсот, согласно античному объяснению термина «сшиватель песен». Странствующий певец, исполняющий перед незнакомой ему аудиторией более или менее закрепленный текст. На рапсодической ступени исполнение отделилось от творчества, хотя отдельные рапсоды могли быть одновременно и поэтами. Гомера в античности представляли себе рапсодом. Гомеровские поэмы декламировались на празднествах. Исполнение их принимало иногда форму состязания рапсодов. Так в VI веке до н.э. афинский тиран Писистрат учредил на панафинейском, всеафинском празднестве состязание рапсодов, выступавших с декламацией отдельных частей Илиады и Одиссеи в порядке последовательности текста. Исполнение эпоса на празднествах обставлялось весьма торжественно. Роскошно разодетый артист с золотым или лавромым венком на голове держал в руке жезл, символ магической власти и права слова на собрании. Старинная лира была уже не нужна. Рапсот декламировал, сопровождая свое чтение оживленной жестикуляцией. Исполнение, однако, всегда сохраняло некоторый характер напевности. «Илиада» и «Одиссея» рассчитаны на рапсодическое исполнение и предполагают закрепленный текст. Некоторые части их, например, речи действующих лиц, имеют сложное и искусное построение, которое немедленно распалось бы, если бы поэмы были представлены на произвол устной импровизации. Гомеровские поэмы написаны гексаметром. Говоря об их стихотворном размере, нужно иметь в виду, что греческая система стиха коренным образом отличается от русской. В то время как русское стихосложение основано на упорядочении ударных и неударных слогов, отличающихся друг от друга своей силой, греческая стиховая система основана на различии в длительности количестве слогов. Греческое слово состоит из слогов, которые по степени своей длительности разделяются на краткие и долгие. Упорядоченное чередование долгих и кратких слогов и составляет греческий стих. Ритмически сильные части стиха падают при этом на долгие слоги. В некоторых размерах допускается замена этого долгого слога двумя тесно связанными в произношении краткими слогами. Ритмически слабые, на долгие или краткие слоги. Ударение в греческом языке имелось, но оно было музыкальным, то есть ударный слог характеризовался не усилением голоса, как в русском языке, а его повышением. В стихе это ударение роли не играет и может встретиться одинаково и на ритмически сильных, и на ритмически слабых местах стиха. Эти особенности античного стихосложения в современном чтении обычно не воспроизводятся. У нас принято условное чтение, при котором на всех ритмически сильных местах античного стиха делается силовое ударение, и античное чередование долгих и кратких слогов приравнивается к чередованию ударности и неударности привычного нам тонического стихосложения. На этом же принципе основаны перенесение античных размеров в новую литературу, переводы размером подлинника и тому подобное, так как античный ритм не поддается воспроизведению средствами современных европейских языков. Гексаметр, шестимерник, состоит из шести стоп. Первый слог каждой стопы долог и образует ее повышение. Понижение образуется двумя краткими слогами или одним долгим. Страница 48. Стопа бывает дактилической или спандеической. Понижение в последней стопе стиха всегда односложное. Этот конечный слог расценивается в стихе как долгий. В предпоследней обычно двусложно. Игра дактилей и спандеев придает античному гексаметру значительную гибкость и богатство ритмических вариаций. Существенным моментом в ритме гексаметра является также цезура, обязательное слово раздел внутри третьей или четвертой стопы. Так, в приводимом ниже начальном стихе «Илиады» мы находим цезуру после первого долгого слога третьей стопы между словами «Воспой» и «Пелеева». С помощью цезуру образуется задержка ритмического движения, разделяющая стих на две части, но создающая ощущение, что части эти не самостоятельны, а принадлежат единому целому. Ощутить богатство и разнообразие ритма в эпическом стихе можно, конечно, только при громком чтении, но гомеровский эпос предполагает исполнение рапсода перед аудиторией. Впрочем, и вся последующая греческая художественная литература рассчитана на чтение вслух, что всегда следует иметь в виду читателю нашего времени, привыкшему к чтению про себя». Соответственно, этому чередованию античных дактилей и спондеев в античном гексаметре в русском гексаметре допускается между ударениями односложной интервалы, кроме обычных двухсложных, дактилохорический гексаметр. Первый стих Илиады Спандей в третьей стопе звучит в переводе гнедича гнев Богиня-воспой ахиллеса Пелеева сына. Первая стопа хорей. Рифмой гомеровский стих, как и вообще античное стихосложение, не пользуется.